Глава третья. Между тем путь по тропе Трояна продолжался, и был он нескончаем. Он был и короток, и долг, ибо вся, кто вставал на него, одолевал пространство ровно столько, сколько мог или должен был одолеть, и ни шагу более. Путь этот был им легок и тяжел одновременно, потому проходил через жизнь между началом ее и концом, а значит, связан был земным путем, и персть земная отягощала ноги. Зато не нужно было на тропе трояна искать бродов, долин меж неприступными горами и прямец всего того, от чего страдал и к чему привык человек, ступая по земле. Одним лишь птицам был ведом сей путь. Без всякого труда, науки, просвещения, ибо они носили на своих крыльях свет. Чем ближе был исток священной реки Ра, тем скорее разреживался клин лебедины. Птицы разбивались по парам, прощались с князем до осени и опускались на светлые воды. Так незаметно разлетелся клин по заветным местам, по заводям до да плесам, и только оставшийся без пары птичий князь долго летел в одиночку, указывая путь, да и он скоро притомился, сел на воду и поплыл рекой. Тут вдруг посредине реки очутилась телега, завязшая меж берегов. Чедушный конек рвал по стромке средь буйных струй, а три молодца, три развеселых гоя, стояли подли и смеялись, хлопая себя поляшком. Между тем запруженная ра взметнула свыше берегов, потоки выплескивались на сушу. — Эй, гои! — крикнула старуха. — Ах, недоумки! Зачем путь заслонили? Отворите немедля! — Да рады бы! — еще шибче засмеялись те. — Телега вон застряла, мы ни при чем, да вы ж реку запрудили. Не ж беда великая, пусть дох переведет, ей э вон, сколь бежать еще до самого Хвалынского моря. — Ох, злодей, ох, балбесы! — разохала старуха. — С рекою вкупе вы прервали время, вспять его обратили, уже ли вы ослепли? Вот горе, вспять, время обратили, захотали Гой. Ну и пущай птечет назад. Вот ж смех-то будет. Ложишь спать сегодня, просыпаешься вчера, и ха-ха-ха, да ха-ха-ха, я вам сейчас задам, настрожил старуха и замахнул с древком остроги. Давай, телегу с брадо. Молодцы затылки почесали, да мы не прочь. Да руки все изрезаны, и заразились страсть. При они потянули к старухе перевязанные тряпицами ладони. — Где ж так изъязвились? уловили ловили. ты поймали? Эван, на телеге под рогожей. Старуха сдернула рогошку с воза, кикимора вскочила на ноги, стрельнула шальным красным оком, видать, утечь хотела. Но старуха увидела и съежилась. И лик ее, белый, непокорный и червленый, космо до самых пят, все позеленело от страха, в ноги повалился. Владычица, помилуй, по что сбежала от меня? — сурово спросила старуха. — Аль несправедливая, аль уроком непосильным обременила. Прости, благодетельница, взвыла Кикимора, ей, ей не повторится, чтоб мне воды не зреть, чтоб на коряге удавиться, возьми назад, не дай гоем потешаться надо мною. А ежели лукавишь. Ни-ни. Ну, гляди, издобрила старуха. Нарушишь слово, отдам тебе земным князьям. У них там в Киеве одна забава есть — диковинным гостям заморским показывать все наши чудеса. Пусть выствет на позор тебя. Тут гои уж возмутились и закричали наперебой. — перебой владычица, и коварно, мы не дозволим, чтоб послы заморские смеялись и тешились над девой. Она полонянка наша. А ну, кто из нас захочет жениться? — Она хоть лица едла не режет, как осок, да все жена. А ну-ка, не перечить мне? — отрезала старуха. — Киким Россия служанкой мне была. Одежды по утрам подавала во дворце. — Была служанкой, да нынче нашей добычей стала. Снова развеселились Гой. Ты хоть и царствуешь над водами по птичьему пути, и мы твои холопы, но все одно... «Добыча есть добыча, а ты, Миш, совесть тебя съест!» Кикимра потупилась и молчала. «Кроткая девица!» «Так давайте торговаться, — решил владычице вот. Что прости? По горсти на брата?» Ха чешуи за хаталегой! За девицу шальную поболее возьмем. Хорош товар, и серебра они вщет!» «Чем же возьмете злато?» «А что нам злато?» «За деву красную! Отдай нам эту жену!» Одновременно указали не пальцами на княгиню. «Ишь ты, замахнулись!» — рассердила старуха. «Жена сия великая княгиня?» «Знаем! Как не знать, потому и просим! Она хоть и земная, и нормам спесива, да и стара, но хоть рук не занозит, когда обнимешь, гладкая. — Право не знаю, — задумалась владычица вот. — И Кикимору жалко вам оставлять. И за княгиню спросят, коли про меняю. — Да кто спросит-то? Да ну, таких княгинь, хоть пруд пруди, хороших мало. — Но жребий пал на нее, — сильно засомневалась старуха. Велено в чертоге доставить. Валдай мне знак дал. Ну, набреши что-нибудь, посоветовали Гой. В воде утопла и примерло за древнюю стилет. Да мало ли чего, кикемор дороже. Прозрев на такой торг и речи послушав, нигде не было возмутилась, да, спохватившись, вспомнила, что величество ее и власть. Могущество ее и воля, все пустое на тропе Трояна. И, вкусившей беспомощности своей, она жалобно зашептала старухи. Не забыла ли бабушка? Я жаждала дитя зачать, наследника престола. Отдашь меня, я князя не рожу. Кто станет Русью править? — В том-то беда, — вымолвила старуха озабоченно. — Так бы отменял-то. Кикимра Лука душ жила с ясней. Она вздохнула и сказала гоим: Не дам, княгиню, не просите. рок ей дитя родить, светлейшего земного князя. Слыхали мы про то, — согласились Гой. стезя достойная. Это молва идет она, все править норовит, людьми повелевать, суды редить Пущаешь, родит. Но за Кикимр чего положишь? Дай по запястью. Старуха проворно спрятала в рукав свои запястья живых золотых юнов. Ай, не так вы, простодошные хитрецы. Прознали тайну запястья остроухи!» Не прознали, стали кляс согой. Никому и не ведомо, что в юны твои знак владения водой и подводным царством. откуда нам сие знать? «От темные, неумытый, ума не нагрошь, и служим твоими холопами!» «От вас ничего не утаишь! Всюду свои нос ссоёте!» «Добро! Рыбу возьмите мою!» «Угои в затылке зачесались!» «Белугу, что ли? Рыбёшку эту?» «Маловато!» «Кикимору даем, Товар хоть лукавый и достающий, набрось чего-нибудь!» «Возьмите сопрежье. — Дугу отдашь? — Отдам, — стала уступчивой старуха. — И бобенцы? — Ляд с вами, и бобенцы. Тогда и по рукам возликовали гой. В тот же час они выпрягли рыбину из и пристегнули на постромбки к своей телеге. И было ехать хотели, да старуха повелела. — А ну-ка, истопите баню. Для нас, княгини. Не пристала водить в чертоги немытых старых жен. Уж отверно, не пристала, гаркнули холопы. И стопим баню, так и стопим, небу станет жарко. Сели гуи в свою телегу и помчались не сушей и не рекой, а между ними, так что земная и водяная пыль всклубилась, и воссияла радуга. — Ты же бери постромку, — приказала старуха Кимри, Впрягайся в лодию, а космы свои дай, я ими править буду. Позрю, не обманул ли на сей раз? От страху ко мне назад попросилась, аль по совести. Покуда шальная дева рвала постромки, поспешая за лебедем, холопы растропные топили баню на сумежье старухин хладень. С виду банька была неказистой, но горделивой, ибо стояла у самой воды священной реки. В том месте вещь и река так истончилась, что и перешагнуть можно, однако, будучи ручьем, она хранила величие, печать судьбы, как грудничок-младенец, который хоть и мал и слаб, но в образе человеческом. Топили баньку поначалу дубовыми дровами, затем березой, смолистой елью, вязом и яблони, А жары дух ядреный добирали корой, сосновой шишкой и можжевельником. И камни в каменке, изумруды до сапфиры так раскалились, и отдавали зной, что стены затрещали, и кровля земляная едва не поднялась. — должно мне испытать, — решила старуха, — а то ведь на вас никакой надежды, лентяи вы этки. От души старались, — не согласились Гой, — небось не поорить станешь. Зачерпнула старуха двуручный ковш из великой реки, да прокинул на камни. Гром загрохотал в поднебесье. Птицы в раз смолкали, с дерев листва осыпалось. — Беда мне с вами, — заохала старуха, — Вечую, разрыв травы не сыпали в огонь. А шишки брали от сосен болотных, и одалень траву заваривали, прошла годним год снегом. Nee, — Ней, владычица, сотворили баньку как для себя, — не согласились гои. — А шишки есть вина, зато мертвящие драни подбросили уж в досталь, и семь кадушек натаскали живой воды. — Ушла одна. — Ступайте прочь, старуха, — пригрозила пальцем. — Не вздумайте подглядывать в окно, я вас знаю. «Чего глядеть-то?» — лукаво забежали гой «Княгинь мы повидали! Была помоложе!» Они щаж достали из воды рыбу-белугу и стали точить ножики. Рыба заревела, подпрыгнула на берегу и вдруг нырнула в великую реку. Молодцы закричали, за заухали и бросились ее ловить. Старуха же повела княгиню в баню. Вместе с Кикимрой сняли они рубище, кокошник, бросили все в огонь, затем облили студеной водой и лишь после этого ввели под знойный кров. Там уложили княгиню на дубовый полок и поднесли настой из трав. Выпила она, и банный жар вихрем ворвался внутрь и опалил, омертвил душу. Незнаемая тяжесть одолела плоть, томящая боль вонзилась в кости и жилы, закружилась голова. Еще бы миг и осталась от княгини кучка золы, однако старуха окропила ее смердящей водой и вернула к жизни. — Стара ты, матушка, стара, — проворчала она, — дождь Божья суть в твоей сути омертвела. Княгиня вдруг голос свой услышала, будто со стороны незнакомый, старческий, скрипучий и непривычно умоляющий. — Цаица водных путей, старушка, приблагая, оживи мою суть, хочу жизнь дать, верни мне молодость и силу. — Ой, не знаю, княгиня, — зацковала старуха. — Хватит ли чар моих? Ты ведь никогда не давала жизни. А так отнимала их, если что, не по твоему нраву. Огонь в тебе померк, от коего жизнь возгорает, и чада зачинается. — Коль не зачну, муж мой, Игорь, меня не примет более, — пожалуй с креславой станет тешиться, со своей наложницей, а если она зачнет и родит наследника, смерть мне. Старуха зелье бросила на камни веселящий дух воззрел над полком нет уж уволь не под силу мне огнятого возжечь на пути я стою вода моя стихия а она с огнем не ладит кто ж пробудет чадороди? владыка рот. коли есть воля княжий рот продлить от твоей плоти он и продлит тут она замешкалась потом Услала Кикимуру с ведром на реку и склонилась к княгине. «При ней что сказать, по всему свету разнесет. А про то, что ты дитя зачнешь, никто знать не должен. Не то и изрочат младенцы из троби, Утешься, матушка, живо твое чрево, и силы в нем довольно, и огня. Твой сеятель, великий князь, худое семя сеял». Незерно плевела. Как ни у его и прорасти, и вызреть нечему было. А топ наложница Креслава давно зачала. Суть животворная жива, — слабо возликовала княгиня. Знать я молчает. Суровым шепотом оборвала старуха. Кто тушит свет в князьях, не ведает о том. А прознает лишишься ты, младенца престол наследника, и вся Русь трес светлые своего рока. Ее семени худом молчи. В тот миг вбежала с водой Кикимора. Закричала нарочито плаксиво. Лебединый князь всю меня исчипал. Склонил с воды зачерпнуть, а он меня запарь веник со скрипун травой. Строго велела старуха. Ищепал. Че ж ты довольная прибежала? Плеснула она. На каменку грозного кипятка запястье в своих живых вьюнов сняла и пустила в лохань с водой, чтобы жаром не обожгло. Потом мелкой крапивой осыпала княгиню, и веником лютым из скрипучих трав стала парить. Душа у княгини зашла Почудилась, тело распухает, подобно тесту хлебному. Неведомые дрожжи вздымали плоть. И жаркий воздух проник к костям и жилам кровины. Едва вытерпела княгиня, пока старуха притомилась, попила из ковша и рухнула на лавку. «Дай дух перевести!» Тем часом Кикимора княгиня укрывала покрывалом, сотканным из горюн травы, осыпалом льном кукушкиным и обложила пеной морской, и травы эти, словно губка впитали в себя и пот, и кровь, и душу. Плоть ровно вспенилась, взбурлила и лежала горой, чудела стронь и потечет, как тесто из кошни. владычца же чуть дух перевела, омыла свои ноги в шайке и влезла на полок. Пора! Вроде поспела! И приняла смесить княгиню ногами, как глину месят когда бьют печь. Под пятой ее лишь стонала, стискивая зубы, и не могла дыхнуть. Старуха промесила тесто, а Кикимора тем временем волосы свои связала в веник, макнула в кипяток, так что зеленый дым аж возреял, и принялась нахлестывать княгиню. «Надай!» «Надай!» — бодрил ее владычество путей водных. «Не жалей, косм-то, отрастут!» Киморины волосы иссекали плоть. Дурной душный воздух вскипал на теле и обращался в дым. Старуха в тот момент готовила какое-то питье, колдовала над травой, бормотала над огнем и сливала их в одну чашу. Плоть книги не уплотнилась, Сбилась в тугой жгут, но бесчуственно и не имела живительных сил, будто земля холодная. От медных космки и киморы одни хвостья. Потом княгиню осыпали цветами, ромашкой, васильком и буквицей. Перед взором своим она позрела пчелку, что ползла в цветах, и избивала ножками пыльцу с тычинок. И разум. Медленно сузился, сжался вместе со взором. И огромный мир стал размером с цветок. И так стоял, невесть какое время. И минул прежде век, пришла в себя княгиня. Лежала она на ложе, устланном травой, вниз лицом раскинув руки, словно забитая птица. Над рекой Ура сияла радуга, и не роса была на травах, все дождь промчался над землей. В небе же выше радуги кружил одинокий сокол. Княгиня встала на ноги и обнаружила, что нет на ней свычных одежд, лишь длинная беленая холстина. Покрывает тело с головы до ног. Ровно детская пеленка. И само тело сделалось невесомым. Всякое движение легко, ничего не стесняет, Будто она плывет, как рыба в море. Вокруг же ни души, только птицы поют над головой. Завороженная таким преображением, Княгиня робким шагом пошла к воде, А на берегу уж нет ни баньки. Не старухистский Кимры, один лебединый князь, изогнув шею, сидит на воде и играет струями. Склонилась княгиня к священной реке и замерла. Из светлых вод, как из зерцала, глядел девичий лик, Как стебель из молодой почки, На старом дереве родился обновленный облик. И пропала неведомо куда давнишняя горечь лет. Будто грозовая туча свалилась с небосклона за окоем и обнажила солнце. Уж так было приятно любоваться собой, помня о том, что все сие не сон, не грезы чудные. Но чары вот реки зерцало разбил крылами лебединый князь, кликнул призывно и поплыл противустрой. Княгиня же опомнилась, свой посох подхватила и поспешила берегом за птицей. Река меж тем нырнула под темные лесные своды, и отчего-то птицы смолкли. Лежала под ногами возделанная, но не засеянная нива и дышала по-человечески. Огромные дубы, сосны замшелые казались отлитыми из меди, иные дерева стояли над водой, корнями опираясь, как ногами. Речка бежала под ними. Князь с лебединой кликал, заманивал княгиню все глубже и глубже в лес. Сквозь кроны дерев уж солнца не пробивалось. Однако яркий свет от реки Ра был яснее солнечного, и нельзя было... Определить утро сейчас, день и глубокая ночь, ибо не шла долго, но свету всем лесу не убавлялся. Вот кончилась дерев завеса, и вдруг взметнулся перед взором высочайший холм, облитый солнцем со всех сторон. На вершине сего холма стоял храм, чертоги света. Причудливый дворец, у коего будто бы есть стены и нет их, ибо сотканы из лучей переплетенных меж собой. Призрачный явственный он мерцал и колебался, словно в мареве, поскольку не на земле стоял, а был подвешен к восьми радугам, скрещенным над головой чертогов. Выше радуг вздымался белый купол со знаком света рода. Блистающая свастика вращалась, подобно крыльям небесной мельницы, и огненные лучи от нее пронизывали высокие серебристые облака. Свет этот чудесным образом стекал с купола, со стен храма и, обращаясь в капли сверкающей воды, падал на землю, где собирался в тончайший родничок. Это и был исток великой реки Ра. И нет ни золота, ни серебра, ни каменьев самоцветов на всем храме, лишь токма свету. Княгиня обошла чертоги вдоль старых замшелых стен, но холм и храм были неприступны. Ни врат, ни дверей, лишь солнечные стокра. сбежав с холма, выбивался сквозь арку в стене, туда ты нырнул, лебединый князь. Княгиня же осталась под стеной, в очаровании света, как и вся природа, окрест неведующей иной стихии. Делать было нечего, а только ступать за лебедем. Коснулась княгиня посохом истока реки Ра. В мгновение стаял посох, ровно свеча восковая, а золотая змейка ожила, бросилась в воду и растворилась. Страх, одолев, княгиня вошла в реку и сквозь арку прошла за стену. А там уже встречали ее и две девы в радужных одеждах. «Войди, княгиня, в храм!» Превратницы сии подставили ладони, и по ним, как по ступеням княгиня, взошла на холм и встала перед дверями чертогов. Тут одна из дев набросила на голову княгини черный плат этим самым покрыла очи. «Всем храме!» Изначальный свет, — сказала тут другая, — зреть смертному нельзя, ино не захочешь более на землю воротиться. По черным платам угас всякий свет, и мрак окутал разум.